Прежде чем сесть на официальное колено, мальчик окинул Санта Хрякуса оценивающим взглядом. Давай по честному, предложил он. Я знаю, ты просто нарядился Санта Хрякусом. Санта Хрякус – это биологическая и временная невероятность. Надеюсь, мы понимаем друг друга. А, значит, меня не существует. Правильно всего лишь часть сезонной кутерьмы причем направленная исключительно на получение прибыли моя мать уже купила мне подарки я сам проинструктировал ее чтобы она купила то что мне нужно иногда она не все понимает Хряку сбросил взгляд на стоявшее рядом воплощение материнской неэффективности сколько тебе лет мальчик мальчик закатил глаза «Не так, совсем не так!» – упрекающе произнес он. «Я ж не в первый раз право слова! Сначала полагается спросить, как меня зовут?» Арон Фиджет, усадьба Сосны, крайняя дорога, Антморфорк!» «Твои информативные источники неплохо работают!» – одобрил Аарон. Полагаю, люди, одетые эльфами, загодя получают информацию от матерей. Тебе восемь лет. Поведение, о, почти пятерка. Ответил Санта Хрякус. А кроме того, есть платежные ведомости. Там тоже указываются сведения о покупателе. Продолжал Аарон. И ты заказал труд Орика. Не опасные рептилии Равнины 100 Выставочный шкаф, альбом для коллекционирования, склянку с ядом и пресс для ящериц А что такое пресс для ящериц? Ящерицы не бабочки, как прикажешь приклеивать их в альбом? Мог бы и сам головой подумать «Наверное, она рассказала вам все это, когда я задержался у витрины с карандашами. Послушай, может прекратим этот цирк? Просто дай мне апельсин и разбежимся кто куда». «Я могу дать тебе намного больше». «О, да, конечно. Ничего только не придумают, чтобы привлечь доверчивых покупателей. Подсадные утки в толпе и так далее». «Надо же, у тебя даже борода фальшивая. Кстати, старина, тебе известно, что один из твоих кабанчиков...» «Известно!» «Зеркало там, труба здесь и дернуть за тросик. Все элементарно. И должен сказать, крайне неправдоподобно!» Санта Хрякус щелкнул пальцами. «Похоже, это условный знак!» – сообщил мальчик, слезая с колена. «Большое спасибо! Приятно было побеседовать!» «Счастливого с Рождества!» Откликнулся Санта Хрякус, провожая мальчика взглядом. Потерянный дядюшка похлопал его по плечу. «Все отлично, хозяин!» – похвалил он. «Исключительное терпение! Лично я подарил бы ему хороший удар по уху!» «Уверен, он скоро осознает свои ошибки!» Красный капюшон повернулся так, чтобы только Альберт мог заглянуть внутрь. Когда откроет коробки, которые несет его мать, со